Глава 296. Разобраться с маленькой ведьмой. Ван Дун с головой ушел в нападение и начал игнорировать свою защиту. Он снова наполнил кулак силой ядерного генома и яростно обрушил его на лижу жу р Но девушка даже не дрогнула и спокойно заблокировала удар своим мечом, а импульс от столкновения вынудил бойцов разорвать дистанцию. Ван Дун улыбнулся и лизнул кровь на правой руке. Он был восхищен силой этого меча, поскольку не ожидал получить травму, пока его рука полностью заряжена силой ядерного генома. Вкус свежей крови пробудил поток воспоминаний, которые хлынули в сознании Ван Дуна. Ли Жо-Эр выровняла стойку и осмотрела Рози, чтобы убедиться в отсутствии повреждений. Ее тоже изрядно потрясла сила Ван Дуна. Ведь девушка была уверена, что ее удары должны непременно отрубить руку парня. Но, как оказалось, она смогла лишь оцарапать его кожу. Ты правда полон сюрпризов, Ван Дон! Но наша битва закончится здесь и сейчас. Ты будешь первым человеком, который увидит коронный удар колдуньи! С непоколебимой уверенностью объявила ли же Такое уверенное заявление вызвало у Ван Дун неподдельный интерес. Он начал задаваться вопросом, как может выглядеть сильнейший удар легендарной колдуньи. Юноша спокойно наблюдал, как лижу Эр поднесла рукоять меча к своей талии, слегка надавив указательным и средним пальцем второй руки на среднюю и верхнюю часть клинка. Также Ван Дун заметил, что в глазах колдуньи начал появляться слабый фиолетовый блеск, который с каждой секундой становился все ярче и отчетливей. В помещении не было источников ветра, но в какой-то момент волосы Ли Эр взметнулись и начали трепетать под воздействием невидимой силы, что изрядно удивило парня. Внезапно в тех местах, где пальцы девушки касались клинка, начал проявляться необычный свет. «Дерьмо! Это же свет от формирования ауры клинка!» Увидев убийственный свет ауры клинка, Ван Дун наконец-то испытал запоздалый страх. Энергия души лижу Р достигла отметки в 300 сол. Таков ее реальный уровень силы. И это уже ставит девушку в один ряд с лучшими бойцами своего поколения. Однако от других бойцов ее отличает вовсе не объем энергии души. Песнь колдуньи! Лижу Р начала исполнять какую-то чарующую песню, и в тот же миг загадочный свет на кончиках ее пальцев обратился тысячами острых лучей ауры клинка. Словно подчиняясь желаниям девушки, эти убийственные лучи всем скупом устремились к Ван Дуну. Тело парня заметно напряглось, но в мыслях он восхищался таким оригинальным способом применения энергии души. Столкнувшись с убийственной атакой колдуньи, Ван Дун даже не дрогнул, а его жажда боя распалилась еще сильнее. В мгновение око мелкие лучи переплелись друг с другом. Сформировав больше 30 крупных аур-клинка, которые выстроились в круг и начали непрерывно вращаться, каждый клинок мерцал тысячами бликов света, из-за чего возникало ощущение, словно клинки имеют бесчетное количество граней. Простая аура-клинка превратилась в великолепную картину, наполненную смертельной, но чарующей красотой. Весьма подходящий эффект для коронного удара колдуньи. Ван Дун открыл море сознания и золотая энергия души начала наполнять его руки. Он не собирался уклоняться от надвигающейся атаки, поскольку хотел отразить ее собственной силой. На самом деле он имел массу возможностей нанести быстрый удар, пока Ли Жуо Эр готовила свою атаку, но желание лично испытать абсолютную технику колдуньи не позволило ему поступить таким образом. Все 36 клинков Достигли своей цели и взорвались. 36 взрывов сотрясли здание, а с потолка посыпались куски штукатурки. Из-за чудовищной силы взрывов в стене за спиной Вандуна появилось гигантское отверстие. Увидев, к какому хаосу привели ее действия, Ли Жо Эр быстро взяла себя в руки, а фиолетовый блеск в глазах бесследно исчез. В конце концов она не собиралась действительно убивать Вандуна. И на какое-то мгновение девушка искренне забеспокоилась о его безопасности. Пока Ли жо Р волновалась о том, что убила парня своими собственными руками, из кучи цемента и бетона раздался еще один взрыв. Девушка увидела, как из облака пыли вышел Вандун с золотым светом в глазах. Стоило Ли жо Р посмотреть в эти золотые глаза, и она моментально потеряла сознание. Это был духовный контроль. Техника, которую Ван Дун узнал от господина Шутника в пространственном кристалле. Ключом к выполнению этой техники является синхронизация собственной энергии души с энергией противника. Ван Дун только что получил прямой удар энергией Ли Жууэр в форме ауры клинка, поэтому его ощущения были свежи как никогда. Как результат, синхронизация произошла почти мгновенно. Получив временный контроль над морем сознания Ли Жо-Эр, Ван Дун решил обыскать его с помощью собственной энергии души. Однако этот процесс неумолимо пожирал его силы. Наконец-то достигнув глубинного уровня энергии души колдуньи, он был потрясен сложностью и запутанностью ее внутреннего мира. Уже через несколько мгновений Ван Дун понял, что пришло время освободить девушку. Он не мог слишком долго поддерживать эту связь, поскольку Ли Жо-Эр, была высокоуровневым бойцом и обладала исключительной защитой, когда дело касалось энергии души. Ему удалось подчинить ее энергию только потому, что она снизила свою бдительность, беспокоясь о жизни Вандуна. Уже собираясь покинуть сознание девушки, Вандун ненадолго остановился и все же решил взглянуть на истинную форму Ли Жуо Р. В конце концов, он нашел ее в самом далеком углу сознания, но вместо девушки-подростка, Он увидел только маленькую девочку, которая пугливо свернулась клубком. На ее лице отчетливо читались беспомощность и одиночество. Это действительно Ли Жуо Эр? Ван Дун был полностью ошарашен. Перед девочкой лежала тряпичная кукла, и в какой-то момент она потянулась к ней. Но ее маленьким пальчиком не хватало всего пары миллиметров. Несмотря на неудачную попытку, девочка снова и снова пыталась дотянуться до куклы. Ван Дун почувствовал жалость к этой маленькой девочке и поэтому подошел ближе, подтолкнул куклу к ней и после этого увидел золотую вспышку. Ли Жуо Эр пошатнулась и сделала несколько шагов назад. Ее лицо заметно побледнело, а в глазах замерцали фиолетовые огни. Вандун, что ты сделал?» На одежде парня были видны следы крови. Он пережил песнь колдуньи, но все же недооценил ее силу и не смог полностью защититься от урона. Однако Ван Дун знал, что именно травмы позволяют лучше всего понять силу противника. К этому моменту он уже отобрал Рози и направил острие меча на грудь хозяйки. «Ты проиграла». Ли Жуэр была полностью ошеломлена произошедшим. Она вспомнила, как увидела в глазах Ван Дуна золотой свет, после чего ее воспоминания резко обрываются. У девушки появилось ощущение, словно она только что проснулась ото сна, о котором сразу же забыла. «Что ты собираешься делать?» Ван Дун улыбнулся и вернул меч девушке. «Ли Эр, это просто учебный поединок. Не нужно так огорчаться. В этот раз мне повезло, и я оказался немного сильнее». Когда Ли Жуо взяла меч, ее лицо заметно помрачнело и от разочарования она гневно топнула ногой. «Я буду соблюдать наш уговор, но запомни, это еще не конец!» Развернувшись на каблуках, Ли Эр бросилась бежать, даже не взглянув в сторону Ван Дуна. Парень усмехнулся. Сцена в ее море сознания наглядно доказывала, что за сияющим фасадом жизни в Великом Доме нет ничего завидного. После дуэли парень вернулся в общежитие, где обнаружил взволнованную джоу си, си Узнав о поединке, она просто не могла не беспокоиться за Вандуна. И увидев его окровавленную одежду, девушка моментально пришла в ярость. «Это зашло слишком далеко. Давай обратимся в полицию!» сердито предложила джоу си, -Си. Вандун далеко не сразу понял, что она говорит про кровь на его одежде, после чего небрежно ответил. «Да брось ты! Это ерунда! Просто царапины!» Ты б видела состояние лижу Эр. Скорее это, она должна вызывать полицию. Но признаю, тактика колдунья оказалась очень мощной. Жаль, что ты не видела, как она использует свою энергию души. Это было потрясающе. Джоу Си Си проглотила свой гнев и начала молча обрабатывать его раны. На самом деле для самого Ван Дуна эти небольшие ранения были сродни царапинам, несмотря на их кровавый вид. Даже Ли Жуо-Эр не могла понять, как он умудрился пережить ее сильнейший удар. Девушка была убеждена, что ее коронная атака может прикончить даже бойца, облаченного в костюм металл. А уж парня в одной рубашке и подавно. Кроме того, Ван Дун повел себя слишком безрассудно, когда проник в ее море сознания. Любой мастер духовного контроля знает, что изменять сознание другого человека крайне опасно. К несчастью, Ван Дун умеет лишь проникать в море сознания, но даже не представляет об опасности, которой подверг Ли Жуо-Эр. Ван Дун сел на кровать, и в его памяти начали мелькать образы ауры клинка, которые складывались в единый ряд. Он был вынужден признать, что члены Великих Домов мастерски скрывают свою реальную силу. Ван Дун рассуждал довольно просто. Если Ли Жуо-Эр уже настолько сильна, то Ле Кэнь определенно не может быть слабее. Просто марсианин скорее бы потерял лицо, чем раскрыл бы на той арене свою истинную силу перед своим главным соперником – Патроклом. После этого боя Ван Дун не только познакомился с техниками колдуньи, но и узнал кое-что новое о методе их тренировок. Поскольку Масяуру или и Ли Эр имеют одинаковый уровень энергии души, Ван Дун сделал закономерный вывод – что более высокая боевая мощь Лижо эр подтверждает дефективность тактики, которую Дом Ли передал Ма Ауру? Он даже продумал несколько поправок, которые нужно внести в ее тактику, чтобы девушка смогла прорваться на новый уровень. К сожалению, Ма Ауру была слишком далеко, иначе он бы немедленно проверил свою теорию. В этот момент в голове парня всплыл еще один разумный вопрос. Как Маду Тянь получил свою силу? Почему он не заметил очевидных недостатков в тактике своей дочери? Один вопрос порождал другие. Обдумывая эту сложную проблему, Ван Дун почувствовал усталость и решил на время отложить это дело. Я же сказал, что все в порядке. Это просто мелочь ерунда. Я закрывал свое лицо, видишь? На нем нет ни единой царапины. Услышав слова Ван Дона, Джоу Сиси Си быстро позабыла о своем гневе и рассмеялась, после чего весело упрекнула парня. «Ага, так ты начал превращаться в Хуэн Сюаня? Это очень мило». «Конечно нет. Сама по сути, у него есть только красивое лицо. А у меня не только хорошая внешность, но и прекрасный характер». Джоу Сиси покачала головой и решительно игнорировала его глупости. После часа трудов девушка наконец-то обработала все раны Ван Дуна. Она вытерла выступивший на лбу пот и сказала «На сегодня всё. Ложись на спину и постарайся не двигаться. В следующий раз думай перед тем, как что-то сделать. И, пожалуйста, используй для этого голову на плечах, а не ту, что у тебя в штанах. Ты потратил немало удачи, чтобы пережить ядерный взрыв, но рано или поздно твоё везение закончится». «Слушаюсь, госпожа Джоу», — со смехом ответил Ван Дун. «Ай, ложись уже. Если что-то понадобится, позвони. Завтра тебе должно стать лучше». Джоу Си, Си прибралась в комнате и спокойно ушла, но хлопок закрываемой двери был на удивление тяжелым.